Глава четвертая. Тайники из прошлого. Мы спустились на первый этаж и заглянули в приемный зал. Там еще лет так сто назад дед Рауля и Георга устраивал балы. Затем посетили общую семейную столовую, в которой довольно часто проходили совместные трапезы. Потом вернулись в зал. Потому что графа что-то насторожило в воспоминаниях старинной вазы, и ему захотелось копнуть поглубже. Вот не могу точно объяснить, но такое чувство, что ее что-то беспокоит. Мы с Патриком покивали с глубокомысленным видом, хотя для меня это по-прежнему звучало несколько абсурдно. Что-то беспокоит фарфоровую вазу. Судя по взгляду маркиза, пытающегося изобразить на лице понимание и сочувствие, Он тоже ощущал себя подыгрывающим душевнобольному. Но мы искренне старались. В конце концов, это далеко не первый допрос вещей в нашем присутствии. Мы же поверили в то, что мост расстроился, когда его забрызгали кровью. Туфля разволновалась, когда потерялась ее пара. Маска скрывала свои воспоминания так надежно, что нам пришлось полностью магически выложиться, чтобы докопаться до чего-то ценного. А платье Алисы испугалась, когда его хозяйка резко похолодела. Так почему же в Азии нельзя побеспокоиться? Поэтому мы вернулись в зал, я привычно протянула Раулю носовой платок, чтобы не пугал прислугу, и медленно пошла вдоль стен, любуясь на развешенные старинные полотна, сверкающие по золотой подсвечнике с незаряженными артефактами, высокие зеркала с еще матовой поверхностью. Когда-то давно Фрехберны были богаты, потому что все эти вещи еще лет так двести назад были редкими и довольно дорогими. Я даже специально остановилась возле одной из картин, чтобы убедиться, передо мной подлинник — работа известного художника, творившего во времена моей прабабушки. У нас дома висит пейзаж, сделанный им же. Мама упоминала, что это подарок дяде Фредерика, Очень ценившего творчество этого мастера. Интересно, что за место тут нарисовано. Тихо поинтересовалась я у Патрика, следующего за мной бесшумной тенью. Мы очень старались не отвлекать Рауля от беседы с Вазой. Мало ли выяснится что-либо интересное? Хм. Маркиз задумчиво уставился на странную картину. Все было очень реалистично, словно рисовались натуры. Но если в той же Ургении и встречаются яркие красочные цветы выше полутора метров, там все равно нет бабочек размером с мою голову, если не больше, со слепляющими блестящими крыльями, украшенными симметричными узорами. Нет сверкающих, как кристаллы, разноцветных ягод, прячущихся под сочно зелеными листьями. Нет деревьев, кроны которых уходят высоко в небо, по которому прогуливаются облака, напоминающие овечек. Конечно, кроме наших соседей есть еще, например, горенье, где большая часть поверхности — это горы, а жители — низенькие, коренастые, бородатые, и считают себя потомками гномов. Там тоже встречаются цветы выше кустарников, а также довольно крупные насекомые, выросшие в подземельях и иногда выбирающиеся на поверхность. Просто вся нарисованная местность была пропитана какой-то яркой ослепительной иномирностью, особенно облака. Возможно, это была фантазия художника, настолько ясная и четкая, что, глядя на нее, веришь, такое место действительно существует. А может быть, может быть... Ваза переживает о том, что пол под ней был жестоким образом взломан, прервал мои размышления Рауль. И упоминает о женщине, похожей на Хелену. Сообразительный Патрик первым делом метнулся к дверям в зал и закрыл их, а граф, возбужденный услышанным отвазы, сдвинув ее, обнаружил небольшой подпольный тайничок, аккуратно прикрытый длинной половицей и абсолютно незаметный, если не знать, где именно искать. Естественно, внутрь тайника полез Рауль, пока мы с Маркизом топтались рядом. Прятался там ларец, красивый и очень старинный. Судя по россыпи кристаллов на крышке, раньше в нем хранился гарнитур из турмалина, тот, который принадлежал Фрэгбернам. Теперь же там лежала диадема. Украшение я тут же спрятала в свою сумочку, а ларец Рауль поместил обратно, Закрыл тайник и замер, расфокусированно глядя куда-то в подсознание. «Точно такое же насилие над полом совершено еще чуть подальше», сообщил он, аккуратно задвигая вазу на то же место, где она стояла раньше. Тайников по залу оказалось более десятка. И в полу, и в стенах, и даже в подставке под миниатюрную скульптуру но из предметов только ваза считала подобные отношение жестоким и искренне переживала. Естественно, очень страдал пол, но если бы не беспокойная ваза, Рауль не догадался бы его потрогать, потому что привык к тайникам в стене. А стены, как ни странно, подобное обращение считали нормой и не возмущались. Часть тайников была пуста, парочка вообще затянута паутиной, а в некоторых лежали упаковки денег нераспечатанными пачками, по 12 штук в каждом. Я почти сразу догадалась, что это за деньги. А вот Рауль каждый раз искренне изумлялся. Мы забрали лишь одну упаковку, остальные оставили храниться там же, где и раньше. Они столько лет лежали и не попадались никому на глаза, значит, пролежат еще столько же. Ну или, по крайней мере, до того момента, когда граф найдет время доехать до банка и положить все деньги на семейный счет а в вынутой нами упаковке была сумма, которой бы хватило старшей графине на спокойное существование в течение полугода. Зарплату слугам в прошлом месяце заплатили из старых запасов, отложенных дворецким заранее, а в текущем пришлось бы сокращать количество прислуги и как-то выкручиваться. Теперь же в этом не было необходимости. «Получается, это мои деньги?» взволнованно уточнил Рауль, растерянно глядя то на меня, то на Патрика. То есть я не совсем нищий? Их же можно вложить? Можно. Но только после того, как вы посоветуетесь с кем-то из сотрудников Королевского банка. Я позабочусь, чтобы вам порекомендовали самого лучшего. Получилось излишне резко, но граф не обиделся. Вот уж где бы я точно не стал проявлять самостоятельность так это в финансовых делах, да еще с такими суммами. Мне до сих пор не верится. Вы уверены? Получается, мой отец спрятал их от всей семьи, включая меня? Да, дядя сказал, что до вашего шестнадцатилетия вам ежемесячно выплачивалось пособие. И, похоже, ваш брат обнаружил несколько тайников, в которых ваш отец Зачем-то хранил эти деньги вместо того, чтобы тратить их по назначению. Понимаете! Рауль мило смутился, сдул с глаз челку, опустил голову и сдул челку снова, уже более энергично. Мой отец! Граф снова замялся, кончики его ушей зарозовели, привлекая мое внимание. У большинства людей уши закругленные. А у Рауля они были вытянутые и слегка заостренные, как у котиков, например. Раньше я лишь отметила этот момент, и все, сейчас же во мне забурлила паранойя. Что же там эти ученые намудрили, создавая моего графа? И, кстати, после снятия наручников мое отношение к нему ничуть не изменилось. Меня по-прежнему притягивает его теплый взгляд, нравится смотреть на его губы. Умиляет, как он сдувает челку, и его обволакивающий баритон точно так же щемит сердце, заставляя его биться чуть чаще, чем обычно. Мой отец в последние годы был немного не в себе. Возможно, это началось чуть ранее, сразу после моего рождения. Он запрещал почти любые серьезные траты, заставляя жить лишь на скромный доход с нашего банка. Странно, что меня не отправили работать сразу после совершеннолетия, в отличие от Георга. Гораздо страннее, что вас не призвали служить в Министерстве правопорядка, хотя на него работают все психометрики королевской семьи. Уж вас-то должны были туда пристроить практически сразу. Этот вопрос уже несколько раз возникал у меня в голове, но я прогоняла его, как самый страшный кошмар Краубернов. «Ну, действительно». Только Рауля, Патрику и его отцу не хватало. Никто не спорит, сейчас все сложно. Но когда виконт был юн, наивен и только что закончил получать пособие на содержание, почему министерство правопорядка не забрало его под свое крыло?